Псалом Псалом попытка экранизации одноименного рассказа Михаила Булгакова. Любая экранизация или иллюстрация произведений Михаила Афанасьевича Булгакова сложна настолько, что трудно припомнить хотя бы одну адекватную тексту писателя. Смыслы и образы Булгаковского зазеркалья многомерны. Они ассоциативно мерцают в глубине текста, никогда полностью не совпадая с фабулой сюжетного действия. Псалом не исключение. Псалмы – одна из частей Ветхого и Нового Завета, приписываемая воину и поэту-царю Давиду. Песни псалмы внутренне делятся на религиозные, боевые и интимно-семейные, глубоко внутренние. Рассказ Псалом Булгакова «Интимен» – это ночная молитва человека, живущего в развороченном бурей быте. Это его лирический автопортретный герой, многолико отраженный творчеством конца 20-х годов, Лейтмотив — тотальное одиночество. Пустота, разорванная на части светом и тенью. Герой читает «Джером, клапка Джерома», ныряя глубоко по ту сторону от жизни, справиться с которой невозможно. Хаос символизируется, запредмечивается, как пуговицы, которые бесконечно отрываются, и с ними, как с жизнью, нельзя совладать. По ночам герой читает или распевно бормочет. Псалом, которому обучил как стихам соседского мальчика Славку, «Куплю я себе туфлик-фраку и буду петь по ночам псалом и заведу себе собаку. Ничего, как-нибудь проживем». Безнадежная надежда, преодоление одиночества, аукается со стихами Ивана Бунина. «Ничего, как-нибудь до весны проживу и один, без жены. Вот камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить». В фильме экранизации передан основной лирический смысл булгаковской прозы. Холод одиночества молодого еще мужчины и попытки преодоления его через тепло отношений, Не забвение, питье и собака, а нежность, близость, внимание к таким же покинутым, как и он, мальчику и женщине. Молитва о возвращении к человеческой ветхозаветной первичности очага женских рук. Атмосфера пространства фильма – Таинственный свет керосиновой лампы, пляски светотени, скрип дверных петель придают образу форму. Может быть, это основное достижение режиссера Сергея Максина. Определение стиля, языка, адекватного, задачи экранизации. Тема преодоления одиночества, забота, любая первичность связей – тема извековечная, библейская, Песня творческая. Что может быть интимнее и нежнее, чем сказка на ночь? Герой по ходу фильма рассказывает Славке сказку о его Славкиных похождениях. Пространство воображаемого действия врывается в их стиснутый мир. Кинематограф сегодня легко принимает любые формы соединений внутри игрового кино. Документальные ленты, компьютерная графика, ретроспекции. Возможно, мультипликация – хороший прием и соответствует условности другого пространства, не игрового, внутри игрового кино. Это всегда проблема – соединение разных степеней условности в пределах небольшого формата. Фильма – в 13 минут. Но есть детали в рассказе, которые не следовало игнорировать. Михаил Афанасьевич внимателен и экономно точен. Например, белые, красивые руки женщины или у Славки на шее такие же завитки, как у вас. И сразу текст встык. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то, жить невозможно. Такие детали, думается, опускать нельзя. Можно сокращать текст или по воле автора фильма менять, но ключевые моменты в лирическом тексте псалма лучше не игнорировать. Впрочем, это лишь мнение, которое не лишает фильм его основных достоинств хотя есть претензии к выбору героя и того, как он одет. В «Булгаковском мальчике» любопытное сочетание смешного картавого ребенка и взрослого мужчины с нежными завитками на затылке. В «Салме» это ребенок, возможно, будущий защитник, поэт и воин – краеугольный камень здания будущей семьи. И одеть, и постричь его надо было иначе. Но, повторюсь, экранизация Булгакова – дело почти безнадежное. Сергей Максин сделал хороший фильм. Он нашел стиль, средства киноязыка, несловесной драматургии фильма, сумел передать эмоционально трепетную и тревожную вибрацию пространства.